Вот, например, Эммануэль Сведенборг «Смерть богослова». Ангелы уведомили меня, что когда меланхтон скончался, ему в мире ином предоставили дом совсем такой, как на земле. Так бывает почти со всеми пожаловавшими в вечности, поэтому они не считают себя мертвыми. Обстановка тоже была такая же. Стол обеденный, письменный стол с выдвижными ящиками, книги – Когда Меланхтон очнулся в этом месте, он взялся за свои литературные труды так, словно и не покойник, а за несколько дней написал об оправдании верой. По обыкновению он ни, слов, ни словом не обмолвился о милосердии. Ангелы заметили упущение и послали к нему спросить об этом. Меланхтон сказал посланцам, «Я неопровержимо доказал, что можно обойтись без милосердия, и чтобы попасть на небо, достаточно верить». Говорил он это надменно, а сам не знал, что уже мертв, и место его вовсе не на небе. Когда ангелы услышали эти слова, они его оставили. Спустя несколько недель вся обстановка, за исключением кресла, стола, стопки бумаги и чернильницы, начала истаивать, и в конце концов сделалась невидимой. Кроме того, на стенах жилища проступили пятна сырости. Пол украсился желтыми разводами. Одежда стала проще и грубее, а так как он продолжал писать и настаивать на ненужности милосердия, то его поместили в подземелье, где содержались такие же, как он, богословы. Там он просидел несколько дней и начал сомневаться в своем тезисе, и тогда ему разрешили возвратиться. Теперь его одежды были из задубелых кож, но он принудил себя думать, что ему все показалось и продолжал прославлять веру и поносить милосердие. Однажды вечером ему стало холодно. Он обошел дом и увидел, что его жилье уже совсем не такое, как на земле. Одно помещение было завалено какими-то непонятными орудиями, другое сделалось таким маленьким, что в него теперь нельзя было войти. Еще одно не поменялось, но теперь его окна и двери выходили на большую песчаную косу. Комната В глубине дома была полна людей, которые превозносили его и твердили, что такого ученого-богослова еще никогда не бывало. Похвала его обрадовала, но часть этих людей была безлика, а другие походили на мертвецов. И он из-за этого проникся к ним недоверием и неприязнью. И тогда он решил написать похвалу-милосердию. На странице, написанные им сегодня, на завтра оказывались чистыми. Происходило так, потому что он писал неискренне. К нему приходили многие из тех, кто недавно умер, но ему было стыдно за такое убогое жилище. И для того, чтобы все уверились, что он на небесах, он уговорился с одним колдуном, обитавшим в помещении в глубине дома, и тот слепил приходивших обманным блеском. Едва все уходили, а иногда еще и до их ухода снова проступали пятна сырости и нищета». В последних сообщениях о Мелангтоне говорится, что колдун и один из безликих уволокли его на косу, и там он прислуживает бесам.